Я очнулся на 51-й улице рядом с парнем, который продавал бублики с тележки. Было уже утро, голова раскалывалась на части, как и все остальное, и я в конце околел. Жаль, уличные пацаны не подполили на мне пальто. Я чувствовал себя как использованная и выброшенная шлюха. Бумажник мой исчез, хотя большая часть зубов осталась при мне. И что самое главное, в кармане осталось немного мелочи, так что я поковылял к телефону автомату на углу и позвонил Рацу. «В Нью-Йорке непременно нужно кого-нибудь знать». Ратца сказал, что тотчас же будет, а я сказал, что никуда не отлучусь. «Небольшой инцидент на охоте», — сказал я. «Ты меня сразу узнаешь. Я буду лежать рядом с тележкой продавца претцелей на 51-й улице». Я вернулся к тележке и стал ждать. «Боже», — сказал Ратца, когда приехал, «ты выглядишь как после 10 раундов с Ричардом Спеком. Ты в порядке?» «Отвези меня к моей кошке», — сказал я, пока Ратца покупал Прецел. Он свистнул такси, мы влезли и через секунду неслись вниз по 9-й авеню в направлении Виллидж. Водитель постарался собрать по дороге все светофоры и рытвины. В Нью-Йорке нет специальных воскресных таксистов. 20 минут спустя Рацио и я сидели за кухонным столом на вандам 199 б и он наливал уже по второй порции Джеймсона. От второй у меня открылись глаза, но шишка на голове не рассосалась. 10 утра и на вандам все тихо. Наша улица — место сбора мусорных грузовиков, но, к счастью для моего недобитого мышечка, в воскресенье у них выходной. До того тихо, что слышно, как шевелятся тараканы. «Хорошо, что тут хотя бы чертовых церквей нет поблизости», — сказал я. В голове у меня вовсю звенели колокола и гудели сирены. Почище, чем на улицах. Рассо принес Daily News и погрузился в результаты хоккейных матчей, когда мое внимание привлекла статья в другом разделе. Заголовок гласил «Дневник подозреваемого в убийстве. Часть первая». Автором значился МакГоверн, и раздел, в котором текст был опубликован, не был разделом юмора. В глазах у меня уже двоилось, поэтому я швырнул газету через стол и сказал «Радца, думаю, эта статья тебя может заинтересовать. Будь добр, почитай вслух». «Угу», — сказал он. «Daily Ньюс начинает для наших читателей цикл из пяти материалов, доставленных тайным курьером. Дневник подозреваемого в убийстве». «Автор — журналист редакции национальных новостей, в настоящий момент находящийся в розыске в связи с убийством в Виллидж 17 февраля. Без наших традиций свободной прессы и презумпции невиновности такая публикация была бы невозможна». «Они хотели сказать, без нашего стремления увеличить тираж, — пробормотал я. Но, по крайней мере, МакГоверн жив». «Ага», — сказал Раца. «Наш беглый репортер, небось, отсиживается в плазе. Нам его никогда не найти». «Мы найдем его», — сказал я. «Мы его найдем, а пока что поищи-ка компресс со льдом». Радсо нашел компресс, я нашел свою голову и водрузил одно на другое. Чем дальше, тем яснее мне становилось, что если мы не отыщем МакГоварна как можно скорее, его задницу ждут приключения, и это в самом лучшем случае. Радсо свалил домой, я сервировал кошке двойную порцию рыбы и завалился на пару часов. Просто откинуться и не видеть снов. Было около двух часов. У меня нет привычки регистрировать входящие звонки, когда я нахожусь в невменяемом состоянии, поэтому не могу сказать, в котором часу позвонила Нина. Но я точно помню ее первые слова. Я кое-что вспомнила, сказала она. На этот раз я не стал просить ее подождать с этим до утра. Не надо так говорить, ответил я, пришить могут. Голос у тебя ужасный, сказала она. Ее голос был прекрасен. С тобой все в порядке? Она действительно беспокоилась. Нормально, ответил я. Я просто подхватил тяжелый случай спазма челюсти по пути в царство огня. Я сел на кровати и отчетливо почувствовал, что кто-то перекрыл клапан у меня в голове. Хочешь, я приеду? спросила она. Это будет чудесно, ответил я. Повесив трубку, я огляделся, раздумывая, не привести ли комнату в порядок. Вроде и так ничего, но стоит только начать уборку, конца края этому не будет. Как посмотреть? Я застелил постель и убрал несколько пустых бутылок со стола. Потом подвел часы с кукушкой, которые мой друг Борис привез мне из Ленинграда. Они все время отставали, да и кукушка не работала, но все-таки сувенир из Ленинграда. Если рассудить, Борис и сам не очень-то утруждал себя работой, но мог еще пригодиться. Он был инструктором по карате в России до того, как увидел свет факела в руке статуи свободы. Он знал более ста способов убить человека, не оставив никаких следов. Задолго до того, как пришили Фрэнка Уортингтона, мы с Маговарном брали уроки каратэ дважды в неделю в студии Бориса в Сохо. Я, правда, так и не дошел до того занятия, на котором учат лбом отбивать летящую в тебя пулю. А вот Борису, наверное, это раз плюнуть. Я предупреждал его, чтобы он не ходил служить в армию, потому что, отдавая честь, он запросто мог себя прикончить. Ему казалось, что это не очень смешно, но, с другой стороны, русским всегда так кажется. И, вероятно, они правы. Так или иначе, часы были дерьмовые, но я пытался поддерживать их на ходу. Если не могут показывать время по Гринвичу, пусть хотя бы показывают время по Гринвич Виллидж. Я открепил розу с моего жилета, поставил вазу на столе и налил ей воды. Я бы и сам чего-нибудь глотнул, но сейчас не время для Миллера. Я как раз сгонял тараканов со шкафа, когда услышал, как Нина кричит с улицы. Я сбросил голову негретенка на парашюте и включил эспрессо-автомат, ожидая, пока она преодолеет три пролета. Даже без бинокля и справочника орнитолога я еще с улицы разглядел, что птичка ко мне летит что надо. В дверях она выглядела еще лучше. Она обняла меня. Осторожно, сказал я, хотя можно было и не говорить. У некоторых людей есть такой дар она сразу все поняла. Ложись-ка на кушетку, услышал я. Она подстриглась под мальчишку на французский манер. Я не охотник до французских мальчиков, но на ней смотрелось здорово. Я мог вообразить много чего, что на ней бы неплохо смотрелось. Себя, например. Я добрался до кушетки и лег. Нина делала мне то, что она понимала под массажем, когда зазвонили телефоны. «Я подойду», — сказала она. Этот звонок я также не зарегистрировал, поскольку лежал на кушетке, думая, что мог бы и потесниться. «Это Синтия», — сказала Нина. «Скажи, что я встречусь с ней в пять вечера у МакГоварна». «Ты пользуешься успехом у женщин», — сказала она, вернувшись. «Да уж, слушай, когда звонишь мне по этому номеру, следи за тем, что говоришь. Я не удивлюсь, если телефон прослушивается, как и телефон МакГоварна. Полиция, вероятно, захочет побеседовать и с тобой, так что будь осторожна. Кто-то пришел Фрэнк, а потом угробил Дарлин, а теперь может попробовать укокошить еще кого-нибудь». «Я вообще очень осторожна», — сказала она. «А сейчас ты как?» «Лучше, чем после сеанса на дому со специалистом из журнала «Болт», — ответил я. На самом деле массаж она делала не очень-то, но ведь она не массажистка. «Так что ты мне хотела рассказать?» — спросил я. «Ну, это было года полтора назад. Однажды я гуляла с Фрэнком по четвертой улице, и он показал направо на квартал по Чарльз-стрит. Он что, вообразил себя гидом? Нет, он сказал, здесь живет мой психоаналитик. И больше ничего?» Ничего, здесь живет мой аналитик. Я не помню точно, на какой стороне улицы, просто Чарльз Стрит, направо от четвертой, если идешь на восток. Я бы проверил, все ли у самого аналитика в порядке с головой, заметил я. Небось, ездит на Мерседесе, курит трубку и выгуливает большого пса. Да, хоть на автофургоне, сказала она. Похоже, массируя мне голову, она пыталась что-то в нее вложить. Я заметил, что у красавицы есть такой специальный легкий смешок, и она знает, как им пользоваться. И когда? «Я всегда верил, что если можешь рассмешить женщину, то и в постели ее уложить сможешь без проблем». «Кто прислал тебе розу?» — спросила она, как-то уж слишком небрежно. «Это-то мы и пытаемся выяснить». «Полегче с головой», — сказал я, прикасаясь к шишке на макушке. «Здесь живет мой аналитик».